Глава восьмая. Сотрудник СБ. Эпиграф. За безопасность необходимо платить, а за ее отсутствие расплачиваться. Уинстон Черчилль. У себя в убежище я смог нормально выспаться и помыться, после чего занялся изучением баз управления дроидами. Теперь я немного разбирался в них. Тот дроид, которого я нашел первым, был третьего поколения и считался весьма старым. Даже нахождение его на станции вызывало вопросы. Скорее всего, он уже давно стоял на станции подзарядки неисправным. Им просто не хотел никто заниматься. Все остальные дроиды были пятого и шестого поколения, что было существенным отличием, и мне приходилось изучать базы практически с нуля. Шесть дроидов высшей защиты я пока решил не трогать, а занялся изучением ремонтных дроидов. Модель у них была одна, но класс отличался. Поэтому я занялся ознакомлением с управлением ремонтными дроидами шестого поколения, которых было 5 штук. На получение минимальных знаний по управлению и программированию мне потребовались почти сутки. Понять я толком ничего не смог, но при обучении приводились примеры программирования, которыми я и воспользовался. Шестым поколением было проще управляться. Я создал точку привязки рядом со своим убежищем и вывел там точку подзарядки. Теперь они будут самостоятельно возвращаться и заряжаться. Проблемы с питанием я решил еще при вскрытии аварийного шкафа. Там были рационы питания на несколько дней, но по вкусу они были просто отвратительными, даже если их сравнивать с армейскими. Еще при посещении технического склада я получил кухонный комбайн и расходные картриджи к нему. Но разобраться как им пользоваться у меня не было времени. Я все время переживал, что безумный профессор может придумать что-то самостоятельно и обеспечить себе доступ к ресурсам станции, после чего, поняв, что я не собирался ему подчиняться, просто уничтожит меня. Для чего я взял с собой дроидов высшей защиты, не знаю, но уверен, что они мне пригодятся. Запрограммировав первую партию из трех дроидов и отправив их для расчистки аварийного модуля, я занялся кухонным комбайном. Распаковав его и загрузив инструкцию, я уже через полчаса знал, как приготовить простейшие блюда. И, конечно же, сразу же заказал их себе. Простейшими оказались каша наподобие синего риса, булочка, похожая на лаваш, и небольшая порция зеленого мяса. Пробовал я пищу очень осторожно, но удержаться не смог и моментально все съел, так как вкус по сравнению с пайками был просто восхитительным. Не удержавшись, я заказал себе вторую порцию и съел ее уже не торопясь, наслаждаясь вкусом. То, что цвет продуктов был необычным, меня уже не беспокоило, главное, что было сытно и вкусно. После плотного обеда или ужина я отправился проверить, как проходит работа моих дроидов. К месту расположения аварийного реактора уже был проложен путь и дроиды стояли в режиме ожидания. Я вернулся к старому дроиду и проверил, какую работу он смог выполнить, после чего отправил один из рабочих дроидов провести диагностику проложенной трассы и произвести отключение всех лишних контактов. Была вероятность, что профессор мог дать отдельное задание дроиду для своих целей. Единственное, что я сделал, это ввел ограничение на приближение к лаборатории и во время работы полную блокировку входящих сигналов на всех каналах а для надежности отключил и приемную антенну. Уверенности, что у профессора нет возможности управлять дроидами и подключаться к ним, у меня не было. Раздав указания остальным роботам, я, прикинув фронт работ, отправился обратно в убежище, решив изучить дроиды высшей защиты. По первоначальным данным, полученным при изучении привязки, я знал, что их используют в особых зонах реакторов и одновременно для участия в отражении абордажных атак. При этом там были функции не только ремонта, но и куча дополнительных, очень широкого действия. Эти роботы могли свободно работать на обшивке корабля или станции при тяжелейших условиях, будь то сильное излучение, метеоритный дождь или высокая температура. Основной защитой выступало специальное поле, генерируемое ими, а точнее, несколько видов полей, включаемых по необходимости. Я решил использовать их для отключения аварийного источника лаборатории. Как я выяснил из полученной схемы энергоснабжения, источник запитывал не только лабораторию, но и всю охранную систему вокруг него. Как оказалось, лаборатория была очень неплохо защищена, имела встроенную систему защиты и множество резервных систем. Даже отказ реактора не приведет к полному отключению. Как минимум 20 суток она продолжит функционировать. Для сокращения этого срока необходимо отключить несколько блоков аккумуляторов, расположенных в разных частях лаборатории. Я решил изменить схему подключения некоторых из них для создания каскадного обрушения всей энергосистемы. То есть после короткого замыкания переключение на резервный источник приведет к новому всплеску токов короткого замыкания. Просто закоротив основную схему лаборатории, я не выведу ее из строя, так как она имеет несколько резервных схем. Вот именно их мне и нужно спалить. Обычный дроид послать туда я не могу, так как он может попасть под управление профессора, да и он может быть просто уничтожен охранными системами лаборатории. Эти дроиды могли выдержать достаточно долго под своей защитой, даже вооружение лаборатории не сможет их уничтожить сразу. Подобную схему всей станции я получил на техническом складе, и она могла выдаваться только высшему руководству или высшим офицерам службы безопасности. Профессор был непростым человеком, а значит и очень опасным противником, которого не следует недооценивать. Изучая программу управления новых роботов, я подчеркнул для себя многосторонней информации про устройство защиты станций и кораблей, про применение внутренних систем охраны и противоабордажной системы. Оказывается, станция была напичкана такими системами, которые прятались в туннелях и на всех крупных перекрестках. Отвлекшись на время, я решил проверить эти знания и вызвал подробную карту станции. Найдя крупный перекресток туннелей, Я стал подробно изучать его схему, но ничего не нашел. Тогда я обратился к своему эскину. Кристина, подскажи, почему я не могу найти охранные системы защиты и контроля на полученной схеме? Ведь она имеет высший приоритет секретности. Ты сам ответил на свой вопрос. Для ее просмотра нужно ввести код доступа, если просмотр идет не на санкционированном устройстве высшей защиты. Так делается со всеми досекретными документами для предотвращения утечки данных. Чтобы просмотреть данный документ, нужно предоставить мне специальный статус и разрешение на работу с подобными документами. У меня имеются необходимые сертификаты безопасности, поэтому тебе достаточно только ввести свой код высшего приоритета, а личность я смогу подтвердить самостоятельно через программу виртуального дублирования. Только учти, что это незаконно и тебя могут за это арестовать, если обнаружат, но я могу все это скрыть, нужно только твое разрешение. Напомню, что код ты можешь использовать только один раз. А почему ты раньше об этом не сказала? Спросил я. Во-первых, ты не спрашивал, а я не могу самостоятельно давать тебе советы. На секретных картах и документах с грифом секретности изначально вся информация скрыта. Любой пользователь видит только то, что разрешено для общего пользования. Даже сотрудник СБ низшего звена будет видеть только то, что соответствует его допуску. Это позволяет ограничить доступ к секретной информации и предотвратить ненужную утечку. Это касается также всех устройств и оборудования. В зависимости от допуска можно получить скрытые от остальных функции. А какие скрытые функции есть у тебя? Для этого тебе нужно использовать свой код доступа, иначе я не смогу тебе помочь, ответила Крис. Искин мне что-то пытается сказать или даже намекнуть, но он явно ограничен своей программой. Нужно проанализировать его слова. Код можно использовать один раз. И все изменения, и все допуски я смогу получить только один раз, как и доступ к скрытым функциям. Я прокрутил в голове наш разговор и составил для себя алгоритм действий. Искин. При активации кода, сколько времени я могу им пользоваться? Спросил я. Для разовых кодов высшего приоритета дается один час. В таком случае я хочу проводить общение в ускоренном режиме ознакомления с документами, чтобы успеть усвоить как можно больше информации. Активируемый код доступа. Внимание! Код доступа принят. Приоритет высшей категории А2. Приветствую вас, профессор. Искин. покажи мне все скрытые функции настройки, которые можно просмотреть и редактировать только в секретном режиме. Только показать или открыть постоянный доступ с привязкой к новому носителю этого устройства. С привязкой к носителю этого устройства. Сделано, но функциональность будет ограничена. Вы можете присвоить статус временного сотрудника службы безопасности статусом не выше А3. Присвоить новому сотруднику, Волкову Игорю, статус временного сотрудника с высшим приоритетом и допуском А2. Какой срок временного сотрудника? Максимальный. По истечении принять повторно на этот же срок. Согласно штатного расписания сотруднику выдается допуск на 3 года после чего он может быть переведён на меньший уровень доступа. Значит, с последующим переводом на одну ступень ниже до уровня А3 и сроком на 3 года. Принято к исполнению, статус присвоен. В это время мне открылись скрытые до этого момента настройки, их оказалось очень много. Чего тут только не было. Теперь становилось понятно, почему таких устройств было изготовлено только два. Это своеобразный коммуникатор для высшего руководства уровня как минимум генерала в переводе на наши звания. Тут и система взлома, и генерация кодов доступа разного уровня. Одна только инструкция по всем функциям предполагает изучение сроком не один месяц. Полазив по меню и удостоверившись, что у сотрудника Волкова Игоря есть теперь постоянный доступ ко всем функциям, я проверил привязку к себе и своей ДНК, после чего спросил у Искина. Кристина, есть еще что-то, что мне следует знать, и получил ли я максимальный допуск? Допуск получен максимальный. Вам следует знать, что в лаборатории работают как минимум еще два резервных источника, поэтому вам необходимо изменить схему ее отключения. Их хватит еще на двое суток. Рекомендуется уничтожить первый аварийный реактор с помощью дроидов. Достаточно нарушить целостность внешнего контура, после чего он выйдет из строя. После этого подключить резервный источник и провести закорачивание цепей на максимальном токе. Разумное предложение. Сейчас закончу с настройками и займусь программированием дроида. Ответил я. Для изучения настроек мне пришлось пройти краткий курс изучения, потратив на это 6 часов. Это только ознакомление с основными функциями и возможными вариантами использования. За это время мой допуск как профессора был аннулирован, И я вошел в настройки как привязанный пользователь. Но самое главное, что перед этим я заблокировал допуск к устройству всех, кроме владельца. И даже после моей смерти. Его нельзя будет перекодировать. И если профессор попробует взять его под контроль, у него ничего не выйдет. При этом трижды выскакивало предупреждение, что изменить эту настройку будет нельзя. Теперь никто не сможет использовать это устройство, кроме меня. Поев нормальной еды, я занялся изучением всех скрытых систем станции и был неприятно удивлен тем, что у второго резервного источника, который я пытался разблокировать, была своя система защиты и связь с лабораторией. Список, переданный мне профессором, включал в себя только те реакторы, которые подчинялись ему. Теперь понятно его спокойствие в отношении меня. Мне просто приготовили ловушку. И зар зартачиться или обесточить лабораторию, у меня бы ничего не вышло. Теперь мне предстояло провести очень много работы по отключению устройств контроля. К этому времени вернулись все мои дроиды на подзарядку. И я занялся их настройкой, для чего мне пришлось по очереди приводить их в мое убежище. Там меня ждал еще один сюрприз. Все они имели дополнительное меню для сотрудников службы безопасности. И я опять потратил много времени на то, чтобы разобраться с этим вопросом. Заново загрузив обучающую программу, я нашел скрытую до этого ссылку на расширенные возможности и изучал их достаточно долго. После этого я понял, как профессор получил доступ к моему роботу и старому тестеру. Наручный скин мне очень помогал, подсказывая и подсвечивая скрытые от меня функции в настройках и разных программах. Мне пришлось пересматривать весь мой план по нейтрализации лаборатории. Зато теперь Кристина мне усиленно помогала, подсказывая и дублируя мою работу. Мне не нужно было теперь программировать каждый дроид в отдельности. Достаточно ввести общий порядок действия и указать, что нужно делать, как она дорабатывала программу самостоятельно. А я лишь вносил небольшие корректировки и то больше из вредности, так как не мог признать, что она работает намного эффективнее меня. Это сказывались изменения в настройках и включение режима самообучения. План я составил и запрограммировав всех дроидов, отправил их выполнять поставленные задачи. Через 20 часов они должны будут вернуться, и первая фаза моей операции будет готова к реализации. Сам я, помывшийся плотно поужинав, отправился спать, так как практически валился с ног. Проснувшись через 12 часов... Я снова погрузился в базу управления моим ручным интеркомом. Слишком много там было функций, которые требовали пояснения и досконального изучения. Доставшееся мне устройство может стать желанной целью для многих, включая сотрудников ФСБ. Поэтому я создал для себя еще один пропуск и новую личность, которую смогу свободно использовать. Для этого мне пришлось поверхностно изучить законы империи СОЛ, входящую в Содружество. Империя была довольно мелкая и отставала в развитии от основных стран Содружества, находясь на ее задворках, но это был не отсталый мир, как отдельный государство или государство Фронтира, не входящее в Содружество. Тратить сейчас время на подробное изучение я не стал, но создал для себя Айди на имя Николая Носова, техника шестого уровня, родом из Фронтира, с добывающей станции на ее окраине. Также создал себе пропуск внештатного сотрудника службы безопасности империи СОЛ статусом Е6, позволяющим свободно проходить любой контроль без досмотра. В статусе принадлежности к аристократии поставил знак «Скрыто от просмотра». Это позволяло практически на равных общаться с аристократами и не подчиняться многим законам, обходя их. Меня оторвали от изучения законов «Вернувшиеся дроиды», которых я поставил на зарядку и занялся изучением того, что они успели сделать.